— Зачем вы меня пугаете, — Сафрон Ильич, — уныло откликнулась Мура. Ее попытки вытащить забившегося под стол принесенного ею кота не увенчались успехом. Он злобно фыркал и не хотел покидать надежное убежище. — Вы думаете, нам придется отправляться на тайное собрание масонов? В тайне Мура надеялась, что Сафрон Ильич подтвердит ее крепнущие убеждения, что мадам Брюховец сумасшедшая. Хотя опрошенные ее помощником подруги котов, владелицы, отзывались о ней, как о даме приятной и респектабельной. Но Бричкин только тяжело вздохнул. «Туда не так-то просто проникнуть». «Но что-то надо делать!» — воскликнула Мура и заходила из угла в угол. «Клиентка потребует отчета». «Завтра утром нагрянет снова». «Отчет мы ей предоставим, не сомневайтесь. Сейчас же сяду за составление», — уверенно заявил Бричкин, доставая из ящика стола папку с чистой бумагой. «Вы хотите фальсифицировать расследование?» Остановилась Мура и пристально поглядела на помощника — окунавшего железное перо в деревянной ставке в бронзовую чернильницу, принесённую из дома Муромцева. — Но вы же, Марья Николаевна, только что проделали то же самое, — виновато улыбнулся помощник. — Пытались убедить клиента, что принесенные вами кот и камень — именно те, что требовалось разыскать. Мура смутилась. — Да, нехорошо, что она встала на путь обмана, — Но что же делать? Все окрестные коты предъявлены клиентке. Все подвалы, чердаки, крыши и помойки обследованы. Она уставилась на бронзовую чернильницу. Миниатюрный сфинкс на мраморной подставке. Голова служила крышечкой. Если она поймает кота, то солидный гонорар позволит приобрести американскую пишущую машину, с видимым шрифтом и легким ходом Великолепный Ундервуд придаст ее бюро солидности. — А как же вы будете писать отчет? Вам что-либо известно о петербургской масонской ложе? — Вы забываете, сударыня, что я не один год проработал в обществе трудолюбия для образованных мужчин. Туда поступали фактически все газеты и журналы. И я подбирал вырезки, для разных чудаков. Кто-то интересовался сплетнями об артистках, кто-то хотел знать все об автомобилях, кто-то о масонах. Вы помните, кто интересовался масонами? Ну, разумеется. Но важнее, что я помню содержание публикации. В одной газетенке писали, что в масонской ложе состоит и министр финансов Витте, и преступник Николай Морозов и известные марксисты, и некоторые светила нашей петербургской науки. Неужели передовые люди принимают участие в средневековых сборищах? — Почему же средневековых? — возразил Бречкин. О происхождении масонов пишут разное. Кто-то считает, что вольные каменщики впервые собрались в Англии в XVIII веке. Кто-то утверждает, что они наследники тамплиеров, а кто-то ведет их родословную со времен строительства египетских пирамид. Недаром почти все египтологи, начиная с Шампальона, масоны. А в России? Мура с замиранием сердца вспомнила профессора Тураева, чьи лекции она слушала с таким чувством, будто ученый сам прожил тысячи лет в окрестностях Нила. Из российских упоминались сотрудники Эрмитажа, может быть, занимающиеся и египетскими древностями. Мария Николаевна Муромцева задумалась. И всегда казалось, что масонами становились люди, близкие к высшим государственным чиновникам, к особым царствующей фамилии. Мог ли влиять на принятие политических решений профессор Тураев? или встреченный ею в воздухоплавательном парке, господин Глинский, тоже, кажется, служивший в Он-то все свободное время проводит в аквариуме да на велодроме. «Масоны, что? Ерунда! Есть люди и поопаснее!» Я, когда подбирал материалы по земельному вопросу, заглядывал и в недозволенную периодику. анализировал полемику Ленина и Аксельрода по земельному вопросу. Из простой жалобы рабочих на ставку расценок готовы революцию сделать. Каждому террористическому акту радуется. Хорошо, что за границей болтаются. Сафрон Ильич сочинением фантастических отчетов для госпожи Брюховец расследование ограничиться не может». строго прервала мура разглагольствование своего подчиненного вы опросили окрестных ювелиров отчет готов и смею вас заверить не фантастический никто цепочки с топазом не приносил ни с фальшивым ни с настоящим хорошо попробуй мыслить логически где то этот треклятый кот скрывается В сегодняшней газете я читала, что вчера из-за какого-то черного кота на Каменно-Островском, где строится дом Ледваля, разбился плотник. Мог ли любимец нашей клиентки оказаться там? «Далековато», — покачал головой Бречкин. «Но они фантастичнее, чем масоны». «Может быть, мне отправиться туда?» думаю это не опасно согласился помощник и в отчете можно упомянуть я часа через два вернусь и заодно по пути куплю что-нибудь для нашего котика она с нежностью посмотрела на кота тот решился покинуть убежище под столом и теперь вытягивая вперед уши с серыми раковинками и длиннющие усы осторожно принюхивался по нескольку раз пробовал лапкой с убранными коготками Место, куда собирался ступить. Озирался в любой момент, готовый прыснуть под стол. «Кота стоит оставить в нашем бюро». Бричкин, наклонив ключу голову, внимательно наблюдал за новым обитателем детективного бюро. «Помыть, подкормить. А то все дело производства мыши погрызут». «А как мы его назовем?» «Рамзес. Извучное, и необычное». и о Египте напоминает, и о масонах, как живой символ нашего первого дела. Мора хмыкнула, надела шляпку и вышла из конторы. В начале Камена Островского она отпустила извозчика и медленно обошла стройку, безрезультатно. Никаких котов около дома она не встретила. Она выяснила все о несчастном случае с плотником, и в какой больнице его направили, и как его звали, Вспомнили и кота, но никто не мог сказать, кому принадлежало животное. Она побродила в окрестностях по тихим улочкам с зарослями акации бояршника. Солнце палило нещадно, от его лучей не спасал и кружевной зонтик. Рыжие, белые, серые, полосатые, не обращая ни на кого внимания, коты с важным видом шествовали по узким тротуарам, Неспешно переходили мостовые, варяжно валялись в мягкой травке в тени кустов. Черных котов Мария Николаевна не углядела.